«С лебедушкой работать, как вальс танцевать!» Подытожила Рудольф, когда все, включая Вику, Соню и Юку, собрались в ее кабинете перед накрытым столом. «Родилась звездой! Только что делать? И Якунина в корзину жалко, и церковь как бы занесла за святую воду!» Юка в это время тряс руку Островскому уверяя, что благодаря таким, как он, у России есть цивилизованное будущее. А Валя с грустью заметила. Теперь народ еще меньше понимает, идти в секты или нет. — А тебе не пох? — удивилась Ада, заглатывая коньяк. — Мне нет, — отрезала Валя. — Тогда вступай в Комитет по спасению молодежи. Видела, какие там бабы-жабы? Тебе водку или шампанское? Нарежем так, что зритель не отклеится. От церкви скажу, сами виноваты, раз такого папа прислали, что юриста сбить не может. И вылила в себя коньяку, не дожидаясь остальных. «Предлагаю тост за мое поступление в ВГИК!» Лукаво объявила Вика, и подмигнула Аде. «Пташка огонь!» улыбнулась Рудольф. «Кровь не водится! Мозги в деда!» «В сценарии накрылись мои лучшие вопросы!» капризно отозвалась Вика. «Ад, ей заплатить надо!» напомнила Катя. «Не базар!» кивнула Ада. Подняла с полу свою огромную сумку, Растегнула на ней молнию, обнажив пачки долларов, вытянула из нераспечатанной пачки 10-долларовую бумажку и протянула Вики. Вале было ужасно противно, что они облизывают Вику, как наживку на крючке, с которого теперь не сорваться. Но пути назад не было. «У меня к вам ряд претензий», — начал было Федя Кардасов. «Все претензии через Аду и Катю», — переадресовала его Валя. «За съемку три раза сердце останавливалось», — призналась Рудольф. «Тебе, Лебедка, сейчас тяжело. Потом, как бы руку набьешь, будешь четыре передачи за день месить. Делаем еще две, и с Нового года в сетке. А сейчас все в баню». Там уже накрыто. «Я домой», — помотала головой Валя. «Отдыхай. Целую крепко твоя репка», — согласилась Ада и повернулась к Соне. «Едем в баню, а лебёдка должна восстановиться. Вик, ты с нами?» «Накипишь, как на дискотеку», — радостно вскочила Вика. От передачи остался неприятный осадок. Валю и прежде бесила, с каким пренебрежением ада относится к простодушным, одной из которых Валя была еще совсем недавно. И теперь, чтобы не стать соучастницей этого пренебрежения, придется научиться переигрывать аду на съемочной площадке. Для этого надо прочитать много книг, научиться понимать все, что написано в сценарии, и говорить так, чтобы ее было слышно за хрустом монтажных ножниц. Виктор любил повторять «хочу быть частью решения, а не частью проблемы». Казалось, он играет словами. Теперь это было и провалю Валю. Съемка вынула из Вали все силы. Она заснула, не дождавшись Вики. Утром в дверь позвонили когда Вика мирно сопела во сне, а мать уехала на Черемушкинский рынок. Шарик, что было мочи, кинулся к входной двери, а Валя накинула халат и потихоньку открыла. В прихожую ворвалась Соня, за ней Юка. — Ох, рыбонька! Перепсиховала я вчера, будто ты на трапеции без страховки. Она прижала Валю к себе, и таращилась на нее, словно видела впервые. «Ну, звезда! Чистая опра!» «Что такое опра?» — не поняла Валя, затолкав их в кухню. «Такая американская ведущая!» «Перестань ты, Сонь!» Как сказала бы Юлия Измайловна, не раскрыли тему. «Рыбонька! Телевидение не для раскрытия темы!» а чтоб интересные люди обсуждали интересные проблемы за интересные деньги. «Неправда. В Москве еще как-то мозгами шевелят, а в глубинке все как дети», — возразила Валя. «И ты решила их спасти?» — удивилась Соня. «Мой духовный руководитель говорил, буддийский монах дает клятву спасти все живые существа, сколько бы их ни было. Не хочу, чтобы на моей совести были дети, ушедшие в секты. «Это есть правильно!» вмешался Юка, изумленно разглядывая крохотную кухню. Он ведь никогда не бывал в хрущевках. «В России все есть невзвешенно. В Финляндии все взвешено и телевидение взвешено». Если священник и юрист делают война, в стране есть большие проблемы. — Опаньки, какая туса! — засунулась в дверь Вика в халате. — А как мы вчера тушки попарили? — Ой, рыбонька, метнулись за город. Там забор почти кремлевский. За ним особняк с толстыми мужиками, — начала взахлёб рассказывать Соня. Все по гамбургскому счету. Ада для них бог и царь. В подвале натуральный мраморный бассейн. Юка, как спец по мрамору, сказал самый дорогой мрамор. У него челюсть отвисла. В своей чухонке такого шика не видел. «Фины не имеют любовь бросать деньги на глупый роскошь», — поправил ее Юка. Я сама такое только в кино про голливудских миллионеров видела. Девушки в купальниках ходят с подносами, напитки, икра, мидии, устрицы. «Рудольф это любит», — кивнула Валя. «А в углу бассейна музыканты в парчевых пиджаках играют прощание славянки. «Короче, мафия!» Ада завернулась в простыню при своих габаритах и потащила в парную кабинку художника, который к тебе клеился. «Это ее любовник», — уточнила Валя. «Уважаю. Куда сегодня едем? Мне в шесть надо в машине масло поменять. Остальное время свободно, как птица», — цокнула языком Соня, и все тактично промолчали понимая, что означает конструкция «поменять масло». Вика заметила торчащую из Сониной сумки газету. «Где голубарьскую газету купили?» «Что значит голубарьскую?» «Голубые для себя издают». «У вас разрешили голубых?» Не поверила своим ушам Соня. «Нам ее парень прямо у дома предложил купить». «Настоящая демократия!» «И чего я уехала? Если рыбонька стала звездой, я бы вообще стала владычицей морскою!» подсказала Вика. И все засмеялись, включая Юку, совершенно не понявшего, что это значит. «Когда твоя ада, Востанкина, сумку с баблом распахнула, я охренела!» Мой расстрелянный шеф-бандит также сумку набивал пачками денег, только рублевыми. Ада совсем другой уровень. И вообще баба с яйцами. «Между прочим, сценарий колбасила я», напомнила Вика. И все стали хвалить ее и обнимать. Потом Соня потащила всех в музее Кремля, провезла по центровым набережным и стала поторапливаться менять масло. Оставила Юку, Валю, Вику и двинулась в сторону отделения милиции, где во второй половине дня можно было разыскать пустой кабинет. «Хочу его всеми имеющимися отверстиями», шептала она Вали на ухо. «На смачном ментовском столе!» засыпанном протоколами. Валю раздражал Сонин загул. Но она не знала, какими словами об этом поговорить, чтоб снова не поссориться, тем более, что сама была не в лучшей форме. Вторая передача выбила почву из-под ног. — Хватит параноить Ты нереально крута! — возразила Вика в ответ на это признание. Но Валя настолько не находила себе места, что даже написала на пейджера Льву Андроновичу, хотя стеснялась тревожить его без особой нужды. Он назначил встречу в кафе «Марика» на Петровке, словно каждый раз знакомил Валю с новым куском города. И она опять не сразу узнала его в человеке в бейсболке, в тёмных очках и джинсовом костюме. Здесь один из лучших кофе в городе. И мое любимое пирожное Ева. Мне только чай. Вале всегда было неудобно, что Лев Андронович платит за нее. А чем вы сейчас занимаетесь? Металлом. Страну может спасти только крупное производство. Астропрогноз гарантирует, что с 2000 -го года в россии все начнет устаканиваться сказал он каким то очень менеджерским голосом а как вы отсняли вторую передачу сижу как манекен и отказаться уже не могу из за девочки ему принесли кофе ей чай а еще блюдо пирожных посыпанных арахисом про что передача спросил Лев Андронович. «Ешьте пирожные. Здесь их прекрасно делают». «Первая про Славу Зайцева. Вторая про Секты и РПЦ. Половину слов в сценарии не понимаю». Валя стала торопясь пересказывать передачу. «Из всех телеведущих это волнует только вас», ответил он практически соненными словами. Была б дурой. Думала б, вот счастье. Но вы сами учили. Запустишь черный бумеранг, обратно он не вернется белым. А Рудольф на это плевать. Не вздумайте бросать. Это все равно, как слабаки считают, что лучший выход из российского экономического кризиса — Шереметьево-2. Мне скоро сорок. «Может, пойти учиться?» «Но как выкроить время?» «Везде, где учат для работы в СМИ, преподают стопроцентно убитые люди», — покачал он головой. «По сравнению с ними Рудольф хотя бы талантливо. «Скажите, что мне дальше делать?» — взмолилась Валя. «Валентина!» Я в свое время получил возможность ездить по разным странам и там учиться. Мне тогда крышу снесло. Думал, вернусь, всех спасу, создам школу. А потом сам от киллеров бегал. Вдруг стал оправдываться он. «Ничего не могу вам сказать, кроме азбучных истин. Вы давно меня переросли». «Да я же с суконным рылом в калашный ряд!» Расстроилась Валя. «Надоело вам своими дурацкими вопросами?» «Конечно, приятно корчить перед вами великого гуру, но я игрок, заводной человек и ни разу не пророк», — развел он руками. «У кого же спрашивать?» «Погружайтесь в медитацию!» Ищите ответы там. Покупайте книжки по манипуляции массовым сознанием. С вашими данными, скоро сами будете дергать Рудольф за нитки. Валя ушла со встречи совершенно потерянной, так и не попробовав пирожного Ева. Прежде знала, если заблудится, есть кому поправить. И вдруг осталась без всяких костылей. На следующий день отправилась в книжный на Калининском. Спросила продавщицу. Что есть по манипуляциям массовым сознанием? Девица небрежно кивнула в сторону отдела. Словно Валя спросила, где тут книги по кулинарии. На отделе была табличка «Политика-психология» а на полках сотни книг. Валя полистала несколько из них, не поняла ни слова. Подошла к очкастому мальчику, набравшему стопку книг, попросила совета. Мальчик усмехнулся и ткнул пальцем в книгу игры, в которые играют люди. Валя купила ее и несколько толстых тетрадей для конспектирования и вспомнила, как Лев Андронович говорил на занятиях, что когда нам действительно нужна информация, она сама придумает, как к нам попасть.